берегу лесного озера По его глади плывут две небольшие птички Это пара уток-мандаринок Мандаринок? Они мандарины едят! Фрукты здесь ни при чем В давние времена в Китае были важные чиновники мандарины Они носили очень красивые разноцветные наряды Утка-мандаринка напоминает их своим красочным оперением Поэтому ее так и назвали Наряд у мандаринки просто загляденье Бока золотистые Рыжие концы крыльев торчат вверх На голове хохол из блестящих перьев Сверху он синий, потом красный, а на конце зеленый По бокам головы белые пятна На шее блестящий оранжевый воротник А вторая птичка просто серая Наверное, разноцветная мандаринка это он А серенькая она Правильно Дядя Кузя, мандаринки взлетели и уселись на ветке В отличие от других уток, мандаринки проводят на деревьях много времени Даже гнезда они устраивают высоко над землей В дуплах. Удивительные утки. Согласен. Но нас ждут и другие удивительные птицы. А где они нас ждут? В Африке. Туда мы и отправимся. Набираю на время скоки. Южная Африка. Саванна.